Глава 53. «Давид, пожалуйста, открой дверь. Нам надо поговорить». После десятой попытки Летиция попыталась сдвинуть с места щеколду, но у нее ничего не получилось, потому что дверь была заперта на ключ. Она звонила в звонок, она стучала в дверь, но Давид, похоже, был глух к ее мольбам. Неужели он настолько разозлился, что оставил ее на всю ночь на улице? Это ее поразило. Каковы бы ни были его претензии к ней, он не мог не впустить ее в дом. Потрясенная и огорченная, Летиция перестала стучать в дверь. Что ж, значит, она плохо знает своего мужа. Тем временем, как и положено осенней ночью, на улице похолодало, и от холода и тревоги ее начал бить озноб. Что все это значило? Как же они до этого дошли? После гибели Максима вся жизнь разлетелась на куски и превратилась в кошмар, которому не было конца. Словно этот маленький мальчик, падая, утащил за собой весь мир, центром которого Она была все эти годы. Потеря дружбы с Тифен и Сильвеном разрушила ее счастье, и без того уже шаткая. Но без Давида, а главное, без Мило, она стала просто ничем. Оказавшись в ситуации, которую не в состоянии была понять, Летиция почувствовала, как все внутри сковала паника и стала умолять, всхлипывая. Давид, ну пожалуйста, открой! Тишина внутри дома ее доконала. Они с Давидом не впервые ссорились, но даже если эта ссора и была более серьезной, чем остальные, это не причина, чтобы не дать ей возможности даже поговорить с ним. Нечеловеческим усилием заглушив тревогу, Летиция сдержала слезы, встала напротив окна столовой и поставила ладони шорами по бокам лица. Прижавшись носом к стеклу, она не заметила никакого движения за оконными шторами. В том, что в столовой темно, не было ничего особенного. Когда не было гостей, они обычно ели на кухне, расположенной в задней части дома. Но если Давид был на кухне, то слабый свет должен был освещать вход в столовую. По всей видимости, на первом этаже никого не было. В Летиции затеплилась слабая надежда. Единственным объяснением молчания Давида было то, что он находился в ванной и, может быть, принимал душ. Значит, ничего не мог слышать. Ни звонка, ни стука в дверь и уж тем более ее криков. Отойдя на несколько шагов, она вгляделась в окно второго этажа. Окно ванной комнаты выходило на улицу. Погруженная в темноту комната, казалась такой же пустой, как и весь первый этаж. Может быть, Давид был в одной из двух спален, может, укладывал спать мило, или находился в их спальне. Однако, где бы он ни находился, он должен был ее дождаться. Летиция была в отчаянии. Если муж не открыл ей дверь, значит, просто не захотел. Одна в ночи, одетая в легкий свитерок, и полотняные брюки, которые не могли защитить ее от осеннего ночного холода, без документов, без денег и банковской карты, она чувствовала себя совсем потерянной. Вернувшись к двери, от которой только что отошла, она сползла на крыльцо и дала волю всем своим страхам, чувству заброшенности, ненужности и никчемности. Потом подтянула колени к самому подбородку, чтобы хоть как-то согреться. и разрыдалась. «Летиция, ты что тут делаешь?» Она вздрогнула и сквозь слезы разглядела силуэт Тифен. Та подошла к ней, осторожно опустилась на колени и спросила, «У тебя что, нет ключей?» Летиция была слишком измучена, чтобы оттолкнуть ту, кого считала своим заклятым врагом. А потому она просто кивнула. «Ты, должно быть, умираешь от холода». — сочувственно воскликнула Тифен. — Как же случилось, что Давид уехал, вот так оставив тебя? Рыдания Летиции резко оборвались. Она подняла голову и ошарашенно взглянула на Тифен. — Давид уехал? — еле слышно прошептала она над треснутым голосом. — Да, — ответила Тифен, словно это само собой разумелось. — Уже час как уехал, а может и больше? «Он... он что, уехал вместе с Мило? Тифен в ответ изобразила удивление. «Летиция, что вообще происходит? Я видела, как Давид посадил Мило к себе в такси и уложил в багажник два чемодана. Я думала... Я была убеждена, что вы едете путешествовать. Несомненно, из-за меня. Ну, что вы хотите выдерживать дистанцию между нами? Так, значит, я ошиблась?» Ладно, пусть бы Давид не пожелал открыть дверь, но мысль о том, что он уехал и увез Мило, добила ее окончательно. Она всхлипнула и почувствовала, что сердце вот-вот разорвется от боли, которая сдавила грудь. Если Давид рассердился до такой степени, что хочет отобрать у нее ребенка, это означает, что все пропало. Тебе нельзя здесь оставаться, летиться. «Ты можешь простудиться», — уговаривала Тифен с показной нежностью. «Простудиться — это важность». «Пойдем», — умоляла она не отказываться от предложенной помощи. «Пойдем, у меня ты согреешься. И потом, если ваша дверь на террасу закрыта на ключ, ты сможешь попасть в дом через сад». Летиция не реагировала. Давид уехал, он увез с собой Мило. Остальное потеряло для нее всякий интерес. Видя, что она сидит в полной прострации, Тифен попыталась ее поднять, подхватив подмышки, и все-таки заставила встать, опираясь для равновесия на дверь. Летиция безразлично повиновалась. Едва встав с колен, Тифен быстро обхватила ее за талию и обе медленно шаг за шагом побрели к соседскому дому. Когда они вошли в дом, Стивен закрыла дверь, толкнув ее ногой. Дверь защелкнулась с сухим треском. Через несколько секунд в гостиной у Брюнелли зазвонил телефон. После пяти звонков включился автоответчик, и в тишине дома раздался голос Мело. «Вы позвонили Брюнеллим. Сейчас нас нет дома, но вы можете оставить сообщение после сигнала». Взбешенный голос Роже Фортона, владельца таксопарка, где работал Давид, с места в карьер принялся изливать свое раздражение. «Брюнель, это Фортон. Что за дела? Кем ты себя вообразил? Мне только что был звонок от адвоката твоего клиента. Он утверждает, что ты выволок его из машины на полпути и выбросил на тротуар. Предупреждаю, что он подал жалобу. А теперь внимание, Брюнель. Я очень хочу послушать твою версию происшествия. Но если он подтвердит, что ты действительно выпихнул его из такси ударами под зад, я тебя уволю. Мне таких подонков не надо. В общем, позвони мне срочно.